Проснулся он в серых рассветных сумерках от крика, кричала женщина. Метель стихла, и, видно недавно, над излученной реки еще покачивалась мелкая белая пыль, но Божий мир был смиренен и благостен, если бы не этот подвывающий плаксивый голос. Вон вы где? А я-то не приметила! Мим — Что ж вы, их помогайте! У на засыпанном снегом льду. Тоже вся белая, словно снегурочка, стояла на лыжах мазиловская красавица Манефа. И, широко разевая рот, то ли рыдала, то ли звала на помощь, спросонья Петрович толком не понял. Его соседи поднимались один за другим. Из Евпатьевской кибитки высунулась полкашка. — Ты что, девка? — вскочил Крыжов. — Случилось что? Фандурин уже знал, каков будет ответ. И спросил только, кто? Старство, — Староста! — всклипнула девушка и, сев на корточки, протянула к тлеющим углем красные руки. — С женой и дочкой Ксюшку Кривобоку жалко, так баска зверей мливала. Отец Викентий заголосил. — Разум моих Господь лишил за худоверие. Я ли им вчера не пенял, удумайтесь, прозрейте, залепили уши свои воском, зато и кара. На маневу со всех сторон посыпались вопросы. Когда он успел? Отрыли! ты здесь откуда?» Манефа, давясь слезами, отвечала всем сразу. «Как вы, давиджи, уехали, пошел он по избам прощаться. Не поминайте лихом, если кому согрубил. Сами спасемся, и за все общество Господу слово замолвим. А вы оставайтесь, только и вам недолго уж осталось близок, часто так нечего и ждать». Отговаривали всяко, но они накрепко порешили. Сели в погреб, где капуста. Сорок свечек зажгли, дверь снутри законопатели. Мужики, звали звали не словечко, только слышно, молитвы поют. — Почему не удержали силой? — простонал Кахановский. — Ведь это явное помешательство. — Почему за мной вдогонку не послали? — грозно спросил Одинцов. — Это супротив закону преступления. — Сход был, — объяснила Манефа. — Старики приговорили вольному воле между человеком и Богом встревать грех. А я за вами на лыжах побегла, потихоньку, от общества. Только в юга попутала. Не приметил я вас ночью, мимо прогнала. А нончит, я уж назад тащилася. Отчаянная девка, — покачал головой Крыжов. Ни деревенских, ни метель не испугалась. Однако у Эраста Петровича имелась своя версия для объяснения такого бесстрашия, подтверждаемая взглядами, которые Манефа бросала на японца. Тот на нее не смотрел. Потому что настоящему мужчине демонстрировать свои чувства не положено. Лишь горделиво поворачивал голову. Никифор Андронович с болью воскликнул. — Старики приговорили. Теряем время, господа. Надо вытаскивать этих дикарей, пока не задохлись. скажи милая, сколько до Мазилова, если на лыжах через лес? Но Манефа не расслышала. Она подошла к японцу и, розовея, что-то ему говорила. Ответил Одинцов, отлично знавший округу. — Верс здесь двенадцать По рыхлому снегу это часа три будет уж по реке на санях! — Запрягай, поворачивай! — закричал Евпатий в кучеру. — Возвращаемся! И ты, служивый, со мной понадобишься! Трогательный тет а -тет влюбленных пришлось нарушить. В котором часу староста замуровался в погребе, тронул Раст Петрович девушку за локоть. — А? — она взглянула на него затуманенными счастливыми глазами. «И — И еще первый кочет не кричал. — Стало быть, не позднее, чем в два ночи, — прикинул Фандорин. — А велик ли п погреб? — Малой совсем. А две капустные бочки? И показала размер погреба, развела в стороны руки, потом немного пригнулась. Поморщившись, Раст Петрович окликнул Евпатьева и Одинцова, уже усаживавшихся в кибитку. — Зря время потратите. Если мужики не одумались и не выломали дверь, спасать поздно. Там примерно 2-2,5 с кубических метров воздуха. Если щели законопачены, до да сорок свечей горят. Троим взрослым на час-полтора хватит. А прошло больше семьи. Манефа, а не передал ли староста какую-нибудь записку? Оставил для начальства. Что нету его согласия от Христа отвергаться. И с собой в погреб какую-нибудь грамотку взял молитвенную, что ли? Все тоже, — покачал головой Фондорин, обращаясь к уреднику. Как в Денисеве, как в раю. — А Лаврентий, еродивый, у кого не дал? Подступил к девушке Одинцов. — Знамо у старосты. Шишулин щелкнул пальцами. — Патогенез ясен. Наш пациент успел подвергнуться его психологической обработке. Тот-то старик вечером такой подавленный сидел. Все вокруг веселятся, хохочут, а он мрачнее тучи. — Да, не терпится мне вновь повидаться с почтенным Лаврентием. Меня крайне интересует механизм обсессионогенного внушения. — Я читал в немецком психиатрическом журнале. Не дослушав ученую сентенцию, Фандорин подошел к Кирилле. Намереваясь возвращаться в Мозилово, Никифор Андроныч высадил из своего экипажа сказительницу и поводырку. Обе они, опустившись на колени, молились. Очевидно, за новоприставленных. — Простите, что мешаю, — полголоса сказал Эраст Петрович, присаживаясь на корточки. — Но вы ночевали в их доме. Как они себя вели? Почему в горнице горел свет? Как люди ушли, встали они все трое перед образами и начали творить молитву. Печальным, но спокойным голосом рассказала Кирилла. Час молились, другой, третий. Я не встревала, и полкашки велела тише воды сидеть. Раз только подошла, поклонилась. Отрадно зреть, такое рвение, говорю, не дозволите ли с вами помолитовствовать? Хозяин в ответ. — Мы воно где, а ты воно где. Иди себе с Богом. Я, грешница, подумала гордиться староста, с нищенкой колено преклоняться. А он-то про другое. Они уже по ту сторону обретались, к великому таинству готовились. Кирилл перекрестилась и посетовала. Глаза себе завязала, чтоб лучше сердцем видеть, а все одно слепа осталась, не углядела. — Поди и догадалась бы, отговаривать не стала, — подумал Фандорин. Вспомнив, как Мазиловский исход решил не вмешиваться в отношения добровольных смертников с Богом. Что за люди живут в этих лесах? Ему не давала покоя записка, которую самоубийцы оставляли для властей. Две первые были у него с собой, они совпадали слово в слово, буква в букву. И почерк тот же. Судя по словам Манефа, Мазиловский староста перед тем, как закопаться, вручил односельчанам такую же. Уж не богомиловские или книжники руку приложили. Кто, кроме переписчиков старообрядцев, сейчас умеет так выписывать допетровские буквы? Десятый час, озабоченно сказал Эраст Петрович, подойдя к Евпатьеву и Одинцову. Лаврентий нас сильно опередил. Нужно торопиться. Никифор Андронович, обернувшись к остальным, зычно крикнул. В Богомилова!